Глава пятнадцатая. В мозгу бессмысленным эхом билось слово параметры. Кромптон осмотрелся и понял, что попал в никуда. Это было странное и сверхестественное ощущение, ибо в этом нигде не было ничего, даже самого Кромптона. Сначала все это, включая собственное небытие, развеселило его, как может развеселить полет вниз по лыжне длиной в миллион миль, но потом ему стало страшно. Скорость убивает, не так ли? А когда убивают ничто, остается взамен двойное ничто или просто ничто, положение поистине гибельное. Кромптон толком не знал, как выбраться из него, и решил воплотиться и тем самым создать различие. Облегшись телом, он почувствовал себя гораздо увереннее. Но ему совсем не улыбалось висеть в полном ничто единственным плотным телом. Тут не очень-то пофункционируешь. И тогда, по возможности быстро и аккуратно, он создал землю, остановился, посмотрел на плоды труда своего и убедился, что допустил досадную ошибку. Все побережье Северной Америки получилось у него вздутым и неправильным, а дубы почему-то напоминали карликовые мандарины. Было еще много всяческих аномалий, и не все их можно было извинить неопытностью. Кромптон надеялся, что у него еще будет время вернуться к ним. Затем он задумался, что же делать дальше. Он не мог вспомнить, а может, никогда и не знал, и поэтому набросал местечко, где мог бы подождать дальнейшего развития событий. Мейплвуд, Нью-Джерси, 1944 год. В данный момент это был единственный город на земле, и Кромптон наладил в нем такую справедливую и спокойную жизнь, которую не могли забыть призрачные исторические анналы штата. Золотой век мог бы длиться бесконечно. Но однажды в золотое октябрьское утро его прервал зловещий грохот с запада, и когда Кромптон вышел из своего президентского дворца, построенного в стиле ранчо, он увидел колонну бронетанковых войск, продвигавшуюся по южной Оранжавиню. На переднем танке восседал фельдмаршал Эрвин Роммель, рядом с ним очень довольный собой стоял Дэньял Стек. Тогда Кромптон вспомнил. что должна произойти битва не на жизнь, а на смерть путем имитации. Он оказывается зря терял время, пока Халерик Стек постигал науку захвата власти. Хотя игра была для Кромптона в новинку, он сразу ухватился за первые попавшиеся образы и умудрился вызвать воображение пятьдесят швейцарских гвардейцев, вооруженных пиками. Команду викингов, берсерков и подразделения венгерской нерегулярной кавалерии под предводительством фон Зуппе. Эти силы удерживали подходы к Спрингфилд-авеню, а Кромптон тем временем успел спастись бегством на юг и по пути имитировал новую территорию. Стек преследует его аж до самой Гуадаррамы со всей чёрт бы её побрал великой армией республиканцев и многочисленными отрядами гурков, буров и албанцев. Гурки — воинственный народ, проживающий в горах Непала. Стэк собирает большие силы, но он не может объединить их. Его войска охватывает паника, когда классическое поле боя на глазах превращается в глубокие овраги и необозримые долины. Тогда Стэк вводит в бой подкрепление мембрильских апачей и царя Атауальпа с его безликими инками, а также парочку залузских бисенят. Царь Атуальп, последний король инков в Перу, 1525-1533 года. Как и следовало ожидать, вся эта стреляющая катавасия расползается, расплывается в фокусе и тает, быстро превращаясь в пустую иллюзию. И Лумис, оказавшийся не таким уж мягкотелом, использует предоставившуюся возможность и бросает в битву вооруженных пиками гашишников и малайских хамоков. Удивительно воинственный поступок Атуальп. для такого миролюбивого человека. Между тем Кромптон тоже собирает армию и спускается с голубых холмов с десятью эскадронами круглоголовых Кромвеля, чтобы показать, что он шутить не намерен. В поддержку ему выступает великий Густав Адольф, возглавивший потерянный легион Вара. Густав II, одна тысяча пятьсот девяносто четвертый одна тысяча шестьсот тридцать второй года жизни, король Швеции и великий полководец. Варпублик Вентилий. Около 53 -го года до н.э. девятый год н.э. римский полководец восставшие германские племена заманили его войско в Тевтобургский лес, где оно и сгинуло. Стек поспешно противопоставляет им золотую арду, но варяги кромптона охватывают ее с флангов и обстреливают продольным огнем из ширинг, пока Стек не поражает всех берсерков бубонной чумой. которую распространяют средних гигантские красные пауки во главе с субмаринером. Как и всех усилий Стека, этого изобретения хватает ненадолго. Швы начинают расползаться, и кто бы вы думали, вступает в битву сам Финч с царем Ашокой и войском из Бхисадв, Арахантов и Проти Якабудда. Ашока — древнеиндийский правитель третьего века до н. э. Проти Якабудда. достигшие нирваны, но в отличие от бодхисаттв, не возвращающиеся на землю для просвещения людей. Их сметают почти мгновенно, но Лумис ухватает времени, чтобы превратиться в Оуэна Глендовера и смыться в горы Уэльса, где к нему присоединяются Крейзи Хорс и индейское племя Сиву. Глендовер Оуэн (1359-1416 года жизни) вождь восставших христиан Уэльса. Крейзи Хорс Кабаре в Париже. Кромптон воспользовался минутным замешательством и переместился в траншеи у Ричмонда, где Грант остановил противника, а Шерман раздолбал его, и все, что осталось на долю Джебу Стюарту, это стать эскадроном П-51, чтобы отсрочить падение Минандао, тем самым позволив Стеку сотворить Дьен-Бьен-Фу, неудачный ход, а потом Мадагаскар, еще более неудачный. Гранд Уилс Симпсон, одна тысяча восемьсот двадцать второй одна тысяча восемьсот восемьдесят пятый годы жизни, главно командующий войсками Севера в Гражданской войне в США в одна тысяча восемьсот шестьдесят первом одна тысяча восемьсот шестьдесят пятом годах. Шерман Уильям, одна тысяча восемьсот двадцатый одна тысяча восемьсот девяносто первый, американский генерал Северян в Гражданскую войну вывел свою армию в тыл южанам, чем предопределил их поражение. Стюарт Джеймс, одна тысяча восемьсот тридцать третий одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертый годы жизни. командир кавалерийского корпуса Южан, покончил с собой под Ричмондом, видя безнадежное положение своего войска. Минандао, остров на юге Филиппинского архипелага, бывшая колония США. Дьен Бьен Фу, город и уезд во Вьетнаме, где в 1954 году вьетнамцы одержали окончательную победу над французскими войсками. Стэк явно выдохся. Слышно было, как он крепко зажатый бормотал «Стэк». Я Фрейд, а этот день начало Юнга и Адлера, Адлера, Адлер Альфред 1870-1937 годы жизни австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, основатель направления индивидуальной психологии. И Кромптон вдруг остается совсем один, слезы застревают у него в горле, он взирает на кровавую бойню и замечает, как сам он меняется, меняется, меняется. превращаясь в безжалостного убийцу, рыдающего пивом, которое заливает весь его шотландский костюм. А потом Кромптон умер, и было новое время и новый человек. Этот человек открыл глаза, потянулся и зевнул с удовольствием, ощущая свет и цвет прежнее владение Элистера Кромптона, в котором временно обитали Эдгар Лумис, Денстек и Бартон Финч. Это тело поднялось. И нашло, что жизнь хороша. Теперь, как и все другие люди, он станет многогранным и непредсказуемым, будет поступать, как захочет его левая нога, и никакой упрощенности, никаких стереотипов. Теперь он будет искать любви, секса, денег, и боже мой, у него еще останется время на множество разных хобби. Но чем заняться прежде всего? Что если деньгами и Богом, а любовь пусть приходит сама? Или любовью и деньгами, а Бога оставить на потом? Он задумался. В голову ничего путного не приходило. Он лишь понял, что его ждет немало дел и что есть множество причин, как для того, чтобы переделать их все, так и для того, чтобы не делать ни одного. Сидел и думал новый человек. И вдруг дурное предчувствие охватило его, и он сказал: «Эй, ребята, вы еще здесь?» Боюсь, из этого все равно ничего не выйдет. Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Керсанов.